Часть 35. Лязгнув манипуляторами, роботы сцепились снова, пытаясь сдвинуть один другого с места. Сок копиоки брызгал на их перегретые радиаторы, отчего те шипели и потрескивали, создавая впечатление, что шипят сами роботы, изнемогая в непосильной борьбе. Ну вот, накрылась работа, подумал Рик, глядя на оцепеневшего сеньора Кавендиша. Роботы лязгали манипуляторами, жужжали нагнетателями, пытаясь перекусить сочленение противника, но у них ничего не получалось. Они были созданы одинаковыми по силе и по возможностям. Но вот один из них поскользнулся и качнулся в сторону, а его противник тотчас этим воспользовался. Его манипуляторы вцепились в пучок шлангов и силовых кабелей, последовал рывок и вскипевшее масло ударило фонтаном до самого потолка. а поврежденный погрузчик качнулся назад и рухнул навзничь в раздавленную копиоку. Прожужжав еще пару секунд, его масляный нагнетатель остановился. И в ангаре воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескивание внутри поверженного робота, а также уханьем тяжелых винтов, входящего в порт сухогруза. Победитель стоял неподвижно, словно не веря тому, что сделал. Затем повернулся к Рику, и поднял манипулятор, как будто указывая на следующего врага. Робот сделал шаг, внутри него что-то щелкнуло, взвыл захлебнувшийся нагнетатель, и второй Нево рухнул во фруктовое месиво, а его радиатор заскворчал в липкой жидкости. В порту взревел сухогруз, предупреждая о своем появлении, и этот звук вывел синьора Кавендиша из состояния ступора. Он вздрогнул и, поведя глазами, заметил стоявшего в воротах Рика. «Что же ты наделал, сукин сын?» Камендиш театрально всплеснул руками и повторил. «Что ты наделал?» «Я здесь ни при чем», — ответил Рик. «А что он еще мог сказать?» Но тут ему на помощь снова пришел сухогруз, огромный как дом в восемь этажей. Он с трудом развернулся в портовой акватории, и угрожающе двинулся кормой в сторону причала. А его капитан, не видя ангара людей, включил свой громкоговоритель на полную мощность. «Эй, вы там, на причале 20Б! Где глубинные метки? Где глубинные метки, я вас спрашиваю?» От грохота огромной судовой установки стены ангара завибрировали, и Кавенди, поколебавшись, сиганул с надстройки в кашу из копиоки. Он поскользнулся и упал. Однако тут же поднялся и затрусил к воротам, пробираясь через сладкое месиво. Рик последовал за хозяином, однако лезть в копиоку не стал. Обежал вокруг ангара и прибыл к подходу сухогруза, с которого продолжали кричать в громкоговоритель, требуя прислать карты глубин. Кавендиш, Гриппин и Зумас носились по причалу, размахивая руками, и пытались что-то отвечать. Но капитан их не слышал и только ругался. Гигантский сухогруз стал замедляться, однако поднятая им волна продолжала катиться к причалу. Видя, что она слишком уж большая, Рик вскочил на подвернувшуюся бочку, с нее перепрыгнул на штабель ящиков, а через пару секунд поднятая сухогрузом волна ударила в причал. От такого удара бетонное сооружение содрогнулось, как от попадания крупнокалиберного снаряда. Вода, в перемешку с пеной, стала стеной и обрушилась на замерзших в оцепенении Кавендиша и двух его работников. Волна докатилась до ящиков, на которых стоял Рик, а затем медленно отступила, слизывая с причала копившийся годами мусор и крутя в водоворотах конфетные обертки. Рик соскочил с ящиков и побежал навстречу выдвигающейся крановой стреле, Должно быть, с борта его приняли за хозяина, поскольку сам сеньор Кавендиш походил на бродягу из центра города. «Груз принимаете?» спросил капитан через громкоговоритель. «Какой груз?» крикнул в ответ Рик. «Отлично! Тогда принимайте!» сказал капитан, по-своему поняв Рика. «И что они, интересно, сгрузят с такого судна?» размышлял Рик, запрокинув голову. «Железнодорожный вагон...» 200 тонн кровельного железа, а может, вдруг бомбы. Последнее предположение было, конечно, глупым. Рики сам это понимал, тем более, что был совершенно трезв. Но, по его мнению, груз свободно падающих бомб очень хорошо смотрелся бы в трюмах эдакой махины. Застрекотала подача. По направляющей крановой стрелы двинулась подвешенная на крюке платформа с грузом. Снизу она выглядела не слишком большой, но по мере приближения ее размеры быстро росли. «Стороны! Разойдите стороны, придурки!» Предупредил капитан, и промокшие наблюдатели, а также неприлично сухой рик попятились к ангару, продолжая завороженно следить за платформой. Вскоре она ухнула на бетон. И оказалось, что на ней находится весь заказанный груз, а также улыбающийся транспортный агент с папкой для накладных. «Кто здесь хозяин? Вы?» – спросил он, шагнув в сторону Рика. Но тут, опомнившись, к нему бросился Кавендиш. «Сюда давай, я хозяин!» – закричал он, потрясая мокрыми рукавами. И, выхватив из рук агента Флэш-Грифель, расписался за получение. «А где же электроход, хотел бы я знать?» Спросил Кавендиш. Транспортный агент между тем вернулся на платформу и перебрался на небольшую зарешоченную площадку. «А где груз копиоки? Мы должны были забрать у вас Капиоку, 42 тонны». «Нету копиоки, форс-мажор у нас!» Прокричал Кавендиш и покосился на Рика. «Вот видите, и у транспортной компании тоже форс-мажор, и электроходы временно в рейсы не отправляются». С улыбкой ответил агент, не желая скандалить с постоянным клиентом. А почему они не выходят, хотел бы я знать. Потому что жившие в них обезьяны-мутанты прогрызли питающие кабели, ответил агент и махнул крановщику. Что еще за мутанты? Завопил Кавендиш, приходя в себя и наливаясь привычной яростью. Компания этого не комментирует, так что пока будете получать грузы на таких попутных судах. «Мне не нужна эта байда. Я привык получать грузы на электроходе». «Это не байда. Это, между прочим, военно-грузовое судно. Обычно оно возит бомбы. Свободно падающие». Зажужжала лебедка, и площадка с агентом стала подниматься. Поняв, что его больше не достать, Кавендиш повернулся к Рику, но, глянув в его безмятежные, слегка покрасневшие глаза, только махнул рукой. и заковылял в ангар определять понесенный урон.